Страх вес урок. То, что нас не убивает, делает... Один мой друг сказал мне как-то в разговоре, я ненавижу фразу, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я уверен, что если бы некоторых неприятных событий в моей жизни не случилось, я бы жил лучше и счастливее. Я сожалею о произошедшем, о пережитой боли и страданиях. Неприятный опыт теперь мешает мне жить, он создает страх ошибок и боли в аналогичных или схожих ситуациях. Для всех, кто думает так же, считаю важным объяснить истинный смысл. Ты поймешь эту фразу, только если из каждой ошибки ты научишься извлекать урок. Именно об этом поговорка. Урок не в смысле «вообще туда не ходи», а в смысле «как измениться, чтобы достигать успеха». Приведу пример из жизни. Когда-то давно, будучи руководителем одного из подразделений некоего бизнеса, мне пришлось впервые выступать перед собранием акционеров. В тот момент я был исключительно компетентным узким специалистом в своем направлении, но очень слабо разбиравшимся в жизни, бизнесе и политике. Необходимость моего отчета перед собранием была определена законом, никаких целей моего выступление не преследовало. Я подготовил относительно краткий и информативный отчет. У меня было очень мало опыта публичных выступлений, а уж перед такой аудиторией из успешных, уважаемых бизнесменов мне приходилось выступать впервые. Когда подошла моя очередь, я начал зачитывать свой отчет. Он был предельно скучный, с обилием цифр, явно плохо воспринимаемых на слух. Но я же знал, что это для галочки, знал, что прочитаю все ровно за 5 минут. Но тут же последовала обратная связь. Один из акционеров громко и цинично заявил, что слушать эту ерунду по бумажке он не желает. Предложил одобрить отчет, не заслушивая, и предложение было принято. Его слова звучали очень оскорбительно для меня, хотя я постарался не подать вида. Его слова не понравились и большей части аудитории, они явно выходили за рамки приличия, что было заметно по неодобрительным возгласам. Понятно, что после такого публичного провала я очень расстраивался продолжительное время, и было бы совершенно нормальным оставить эту обиду внутри себя, успокоить себя тем, что просто человек нехороший попался, а я прав и все правильно сделал, и жить дальше. Правда, с приумножившимся страхом перед публичными выступлениями. Но постепенно до меня дошло, что не прав именно я. Выступая перед взыскательной аудиторией, мне следовало подготовиться лучше, чтобы хотя бы выглядеть достойно. Я знал, что через год мне снова выступать перед этими акционерами, рискуя нарваться на те же неприятности. Я начал изучать случайно подвернувшуюся интернет-рассылку Радислава Гондопаса, неизвестного мне на тот момент тренера по публичным выступлениям. Его методика показалась мне очень полезной, отлично систематизированной и местами почти гениальной. Я ее освоил, подготовился совсем по-другому и через год выступал вообще без шпаргалок в полном контакте с аудиторией. Мое выступление всем понравилось, а тот циничный акционер громко и позитивно отметил мое изменение. Впоследствии, узнав его лучше, я понял, что умение вызывать в людях бурю эмоций – это его стиль управления, которым он виртуозно владеет. И несмотря на крайнюю резкость высказываний, он с большим уважением относится к людям, активно проявляющим себя в жизни. Понятен смысл. Не сделал конструктивные выводы из неприятного события, не прошел урок – заработал новый страх. Прошел урок – стал свободнее, сильнее, счастливее. И никакого страха в аналогичной ситуации.